Обед. Леди Элисон Чаррелл, урожденная Хитфилд, дочь первого графа Кэмпдена и жена королевского адвоката Лайонеля Чаррена, еще не старого человека, приходившего с майком дядей, была очаровательной женщиной, воспитанной в той среде, которую принято считать центром общества. Это была группа людей неглупых, энергичных, с большим вкусом и большими деньгами. Голубая кровь их предков определяла их политические связи. Но они держались в стороне от шутников и прочих скучных мест, посещаемых представителями привилегированной касты. Эти люди веселые, обаятельные, непринужденные. Были, по мнению Майкла, снобы, дружочек, и в эстетическом, и в умственном отношении. Только они никогда этого не замечают, они считают себя гвоздем мироздания. Всегда оживленный, здоровый, современный, хорошо воспитанный, умный. Они просто не могут вообразить равных себе, «Но понимаешь, дружочек, воображение у них не такое уж богатое. Вся их творческая энергия уместится в пинтовой кружке. Взять хотя бы их книги, всегда они пишут о чем-то, о философии, о спиритизме, о поэзии, о рыбной ловле, о себе самих, даже писать сонеты — Они перестают еще в юности до 25 лет. Они знают все, кроме людей, не принадлежащих их кругу. Да-да, они, конечно, работают. Они хозяева, и как же иначе. Ведь таких умных, таких энергичных и культурных людей нигде не найти. Но эта работа сводится топтанию на одном месте в своем несчастном замкнутом кругу. Для них он весь мир, могло быть и хуже. Они создали свой собственный золотой век, только война его малость подпортила. Эли Сунчарилл, всецело связанные с этим миром, таким остроумно задушевным, веселым, непринужденным, уютным. Жила в двух шагах от пляж, в особняке, который был по архитектуре приятнее многих лондонских особняков. Сорок лет, имея троих детей, она сохранила свою незаурядную красоту, слегка поблекшую от усиленной умственной и физической деятельности. Как человек, увлекающийся Она любила Майкла, несмотря на его чудаческие выпады, так что его матримониальная авантюра сразу заинтересовала ее. Флер была изящной, обладала живым природным умом, новой племянницей, безусловно, стоило заняться. Но, несмотря на то, что Флер была податлива и умела приспосабляться к людям, Она мало поддалась обработке. Она продолжала задевать любопытство леди Эллисон, которая привыкла к тесному кружку избранных и испытывала какое-то острое чувство, сталкиваясь с новым поколением на медном полу в гостиной фляжу. Там она встречала полную непочтительность ко всему на свете. которая, если не принимать ее всерьез, очень будоражила ее мысли. В этой гостиной она чувствовала себя почти что отсталась. Это было даже пикантно. Приняв от Флер по телефону заказ на Гардена минху леди Элисон сразу позвонила писателю. Она была с ним знакома, правда, не очень близко. Никто не был с ним близко знаком. Он был всегда любезен, вежлив, молчалив, немного скучноват и серьезен. Но он обладал обезоруживающей улыбкой, иногда иронической, иногда дружелюбной. Его книги были то едкими, то сентиментальными. Считалось хорошим тоном бронить его И за то, и за другое. И все-таки он продолжал существовать. Леди Элисон позвонила ему. Не придет ли он завтра на обед к ее племяннику Майклу Монту познакомиться с молодым поколением? В его ответе прозвучал неожиданный энтузиазм. С удовольствием. Фрак или смокинг — О, как мило с вашей стороны. Вам будут страшно рады. Я думаю, лучше во фраке. Завтра вторая годовщина их свадьбы. И она повесила трубку, подумав, должно быть, он пишет о них книгу. Сознание ответственности заставило ее приехать рано. Она приехала с таким чувством, что ее ждут, Занятные приключения. В кругах ее мужа решались большие дела, ей было приятно переменить обстановку после целого дня суеты по поводу событий в клубе шутников. Ее принял один тинг-олинг, сидевший спиной к камину и удостоил ее только взглядом. Усевшись, На изумрудный зеленый диван она сказала, «Ну, ты смешной зверек. Неужели не узнаешь меня после такого долгого знакомства? а Блестящие черные глаза тинга словно говорили, «Знаю, что вы тут часто бываете. Но все на свете повторяется». И будущее не сулит ничего нового. Леди Эллисон задумалась. Новое поколение. Хочется ли ей, чтобы ее дочери принадлежали к нему? Ей было бы интересно поговорить об этом с мистером минху Перед войной они так чудесно беседовали с ним в бич-грови. Девять. лет назад. сибил было шесть лет. Джон всего четыре года. Время идет, все меняется. Новое поколение. А в чем разница? У нас было больше традиций. Тихо проговорила она. Леш-тихом заставил ее поднять глаза, устремленные на носок туфли. Тинг-Алинг хлопал хвостом по ковру, словно аплодируя. Голос фляж раздался у нее за спиной. «Дорогая, я страшно опоздала. Вот до чего мило с вашей стороны, что вы раздобыли мне мистера Минхо, надеюсь наши будут хорошо себя вести. Ну, во всяком случае... Сидеть он будет между вами и мной. Я его посажу у верхнего конца стола, а Майкла напротив, между Полиной Эпшер и Эннабелл Нейзинг. слева от вас? зинги и неста будут курить в антрактах между блюдами эмна был обязательно будет курить она из виргинии и у нее это реакция надеюсь на ней будет хоть что нибудь надето майкл впрочем уверяет что это ошибка когда она слишком одета но когда ждешь мистера минху как ты нервничаешь Вы последнюю пародию Несты в «Букете»? О, ужасно смешно. Совершенно ясный намек на ЛСД. Тинг, мой милый Тинг, ты хочешь остаться и посмотреть на гостей, да? Ну, тогда забирайся повыше, не то тебя отдавит лапки. Не правда ли он совсем китайченок? Он придает такую законченность комнате. Тинг-Алинг положил нос на лапы, улегшись на изумрудную подушку. «Мистер Гэрден Миннер!» Вошел знаменитый романист, бледный и сдержанный. Пожав обе протянутые руки... Он взглянул на Тинк-Алинка. «Какой милый!» — проговорил он. «Как же ты поживаешь, дружок!» Тинк-Алинк даже не пошевелился. «Вы, кажется, принимаете меня за обыкновенную английскую собаку, сэр!» Как будто говорило его молчание. «Мистер и миссис!» Волтер Нейзен, мисс Линда Фру. Эммбел Нейзинг вошла первая. На шесть дюймов выше талии до светлых волос чистый альбастер ослепительной спины, на четыре дюйма ниже колен до ослепительных туфелек, чуть прикрытый альбастер ну. Знаменитый романист машинально прервал беседу с Тинг-Алингом. Волтер Нейзинг, за женой, был намного выше ее ростом и весь в черном. Выступала только узенькая белая полоска воротничка. Его лицо, словно выточенное сто лет назад, слегка напоминало лицо Шелли. и литературные его произведения иногда походили на стихи этого поэта, а иногда на прозу Марселя Пруста. «Здорово, заверчено», — как говорил Майкл. Линда Фру, которую Флярс, сразу познакомивая с Гарденом Минхо, принадлежала к числу тех, о чьем творчестве Тогда нельзя было услышать двух одинаковых суждений. Ее книги «Пустяки» и «Мейстовый дон» вызвали полный раскол во мнениях. Гениальные, по мнению одних, бездарные, по мнению других, эти книги всегда вызывали интересный спор о том, поднимает ли легкий налет безумия ценность, «Искусство или снижает?» Сама писательница мало обращала внимания на критику. Она творила. Тот самый мистер Минхо. «Как интересно!» «Я не читала ни одного вашего романа!» Флёр ахнула. «Как? Ты не знаешь, «Кошек, мистер Минхо?» «Ну это они э, «Мистер Минхо, я очень хочу познакомить вас с женой Уолтера Нейзинга, Эммабелл. Это мистер Гардон Минхо. О, мистер Минхо, как замечательно! Я чуть ли не с колыбели мечтаю с вами познакомиться!» Флер услышал спокойный ответ писателя. — Ну, это еще не такой долгий срок. И пошла навстречу Несте Горс и Сибли Суану, которые явились в своем, как будто жили вместе, ссорясь из-за ЛСД. Неста оправдывала его задивистый тон, а Сибли уверял, что остроумие умерло вместе с эпохой реставрации. Этот человек был верен себе. Вошел Майкл с Эпширами и Обри Грином, которых он встретил в холле. Все были в сборе. Флер обожала безукоризненность во всем. А этот вечер был похож на бред. Удачен ли он? Минхо явно был наименее блестящим собеседником. Даже Элисон говорила лучше, а все-таки у него великолепная голова. Фляр втайне надеялась, что он не уйдет слишком рано, а то кто-нибудь обязательно скажет, вот ископаемое или толст и лыс, прежде чем за гостем закроется дверь, он трогательно мил, он старается понравиться или, во всяком случае, Зрения. И, конечно, в нем есть что-то большее, чем можно услышать в разговоре. После суфле и скрабов он как будто увлекся беседой с Элисон и все насчет молодежи. Флер слушала краем уха. «Молодежь чувствует, великий поток жизни не дает им того, что им нужно». прошлое будущее окружены ореолом да да современная жизнь обесценена сейчас нет единственное утешение для нас мы станем когда нибудь такой же стариной как Конгрив, терн дефол и снова будем иметь успех почему что отвлекает их от общего ухода жизни Просто пресвящение. Газеты, фотографии. Жизни они не видят, только читают о ней. Одни репродукции. Все кажется поддельным, унылым, продажным. И молодежь говорит, долой эту жизнь, долой. Дайте нам прошлое или будущее. Он взял несколько соленых миндалинок, и Флер увидела, что его глаза остановились на плечах Эммы Белл Нейзинг. В том конце стола разговор был похож на игру в теннис. Никто не держал мяч дольше, чем на один удар. Он перелетел от одного к другому, и после ряда удачных постировок кто-нибудь протягивал руку за папироской, и пускал голубое облако дыма над непокрытым скатертью обеденным столом. Флер наслаждалась великолепием своей испанской столовой, мозаичным полом, яркими фруктами из фарфора, тисненой кожей, медной отделкой и сумсовым горьей над мавританским диваном. Она быстро принимала мяч, когда он к ней залетал, но не брала на себя инициативы. Ее талант заключался в умении замечать все сразу. Миссис Майкл Монт подавала блестящие нелепости Линды Фру, задор и поддразнивание Несты Горж, туманные намеки об рекрина, Размашистые удары Сибли Суэна, маленькие хладнокровные американские вольности Эммбелл Нейзинг, забавное выражение Чарльза Эпшера, рискованные парадоксы Уолтера Нейзинга, критические замечания Полины Эпшер, легкомысленные шутки и шпильки Майкла, даже искренняя оживленность Эллисон и молчание Гардена Минха — все это она... подавала, выставляя на показ, все время на следя, чтобы мяч разговора не коснулся земли и не замер. Да, блестящий вечер, но успех ли это? Когда простились последний гость, И Майкл пошел провожать Элисон домой. Фляж села на зеленый диван и стала думать о словах Минхо. Молодежь не получает того, что ей нужно. Нет, нет, нет, что-то не ладится. М? Не ладится, правда, Тинг? Ну, а Тинг Алинг устал. И только кончик одного уха дрогнул. Флер откинулась на спинку дивана и вздохнула. Тинк-линк выпрямился и положив передние лапы к ней на колени, посмотрел ей в лицо. Смотри на меня, как будто говорил он. У меня всё благополучно. Я получаю то, чего хочу. И хочу того, что получаю. Сейчас я хочу спать. — А лед нет, — сказала Фляр, не двигаясь. — Возьми меня на руки, — попросил Тинг-Алинг. — Да, — сказала Фляр, — мне кажется, он милый человек. Но это не тот человек, не тот Тинг. Тинг-Алинг устроился поудобнее на ее обнаженных руках. — Все в порядке, — как будто говорил он. Тут у вас слишком много всяких чувств и тому подобное. В Китае их нет.